Глава 9. Ради гост. Я привычно вылетел на вечерний облет своих владений. Но день был непривычным. И вечер тоже казался заковыркой. Меня тянуло к дому Кремлины. Я не понимал, что я забыл там. Зачем мне туда лететь? Ведь я уже был там. И мой визит можно смело назвать странным. И я долго маялся в небе, пытаясь найти поводы лететь в другую сторону но вспомнил тот день, когда Стихана попала в беду. И тогда мои предчувствия оправдались. Вот и сейчас все-таки свернул к их угодьям. Издалека увидел маленькую женскую фигуру. Она двигалась очень быстро в сторону хозяйственных построек, которые, насколько я знал, стояли без дела с тех пор, как умер муж кремлины. Девушка стойко сражалась с осевшими дверями и все-таки попала внутрь помещения. — Вот, все у них хорошо, зря переживал, — сказал сам себе внутренним голосом. Развернулся и полетел дальше. Но в голове крутилась мысль, что юная девушка забыла в помещениях отца. И чем дальше я отлетал от места, где теперь хозяйничала строптивая стиханы, тем больше вопросов у меня рождалось, тем больше мне хотелось унять свое разыгравшееся любопытство но я не стал поддаваться странным порывам. Переключился на дела земель. И все же, завершая свой облет, решил принестись над знакомым наделом. Издалека заметил задумчивую девушку, что брела по заснеженным тропинкам. Она смотрела себе под ноги и, наверное, о чем-то усиленно думала. Но тут она вскинула голову и стала вглядываться в небо. Не знаю, что она увидела, но явно что-то страшное так как было отчетливо понятно, что она перепугана, мечется и визжит. Пришлось снизиться и обратиться. Ох, как чувствовал, что будет какая-то беда! Бубнил себе под нос, уже вышагивая к девушке с широко распахнутыми, удивительно красивыми глазами. Стерва а гласила, будто не я сама, а кто-то другой, так как никогда не слышала такого голоса из своего горла за все время пребывания здесь. «Что опять у тебя случилось?» – послышался требовательный мужской голос. Мне было очень сложно взять себя в руки и как-то отреагировать на этот вопрос. Внутри меня бушевала паника. Казалось, что еще немного, меня просто разорвет изнутри. И это чувство не давало покоя телу. Нужно было куда-то его деть, как-то унять, будто вечный двигатель поместили в меня и включили на полную мощность. Я нарезала круги по снегу, визжала, взмахивала руками, будто собираюсь куда-то взлететь. И в одну минуту это прекратилось. По внутренним ощущениям это было сродни тому, что я с размаху на полном ходу врезалась в бетонную стену. Внутри отрезка остановленной паники все оборвалось вскинула голову и уперлась взглядом в лицо властителя. Что-то зачистил повелитель к нам. Тут же родилась мысль в голове. Не к добру. Стандартная осторожность, что выработалась за годы работы наемным сотрудникам в больших корпорациях, гласила. Чем дальше и увлеченнее своим делом начальства, тем лучше. А если часто стали пересекаться, жди беды. Какая опять беда с тобой приключилась? Как у недоумка или человека с явными физическими или умственными отклонениями поинтересовался Родигост. Т-д-др-др только и могла вымолвить я. Что еще за др-пр? Говори с ней, я не могу тут весь вечер провести. Да, да дракон. Кое-как выговорила это слово, которое звучит не так страшно, как выглядит наяву. «Если бы хоть кто-то еще месяц назад сказал мне, что я своими собственными глазами увижу настоящего дракона в небе, пролетающем надо мной, то этот человек бы сейчас лежал, ну или уж точно стоял на учете в психоневрологическом дисфансере». «Я тебя слушаю, говори уже, что случилось?» «Дракон!» — указала на небо и повторила еще раз причину моего ужаса. Приходи в себя и нормально сформулируй, что ты хочешь, и можно без обращений, раз ты на нем застреваешь. Я не поняла, о чем говорил мужчина. Дракон! Повторила еще раз и указала пальцем на небо у нас над головами. Да, я дракон, и слушаю тебя, что опять стряслось с тобой, и почему ты в ужасе. Кто обидел? В каком смысле? Ты дракон выпучила глаза и уставилась не мигая на человека напротив. «Я только что вот в этом самом небе этими глазами видела, как надо мной пролетал настоящий, самый что ни на есть живой и огромный дракон». «Да!» — с какой-то то ли усмешкой, то ли покровительственной осторожностью провозгласил властитель. «И какой он был!» «Я говорю правду! Я видела его!» Понимаю, что это звучит странно, но ни капли не сомневалась в том, что мне это не привиделось. Я не сомневаюсь в зоркости твоих глаз. Вот и спрашиваю, хорошо ли ты его рассмотрела? Какой он? Спокойно, с достоинством и величием поинтересовался Радигост. То есть, стала понимать его слова. Для вас не новость, что где-то в округе живет дракон? Что ты? Конечно, не новость. «Я тебе больше скажу!» Наклонился ближе ко мне мужчина, и от него странным образом вместо тепла, дыхания и естественной температуры тела повеяло легким холодком. «Здесь в окрестностях живет не один, а целых два!» Выделил число, но тут же замялся почесал подбородок, будто что-то соображая, а потом продолжил. «Ну или, если быть точным, то полтора дракона!» А еще есть драконы у соседей, поэтому я и спрашиваю, как выглядел дракон. Информация, которая так спокойно была выдана мне, окатила холодной волной изнутри мое тело. И да, я видела дракона, но оставалась еще очень призрачная надежда, что мне все показалось. И этот человек мог как раз развеять страх, заверив, что это все мое совершенно нездоровое и разыгравшееся воображение. Но он сообщил, что дракон не один, а какое-то странное число, да еще и у соседей они есть. Воспоминания о разговоре с Кремлиной стали тоже всплывать в голове, но я тогда не придавала значения ее словам, видимо, не веря им. «Вы хотите понять, местный ли этот дракон развлекается, или залетный?» поинтересовалась, зачем ему описание увиденного зверя, чтобы правильнее подать информацию. Радигост нахмурил свои идеальные брови, и я залюбовалась ими. — Вам Кремлина на брови делает? — поинтересовалась зачем-то, не подумав я. — Что? — с раздражением и разочарованием рыкнул, каким-то нечеловеческим басом властитель. — Простите, просто брови у вас идеальные, от паники мысли скачут. — Так что с драконом? Уже без особого интереса, больше для порядка, призвал меня к ответу мужчина. Ох, дракон! Он был очень большим, я бы сказала огромным, начала повествование я. Внушительных размеров солидный дракон? Переспросил с небольшой долей гордости, будто он испытывал причастность и радость, что такого рода животное живет у него на земле. Солидный? Не поняла, как можно к страшилищу применить такого рода эпитеты. Обычной страшной чешуйчито огромной рептилии с крыльями. Я даже не могу сказать точно, что больше переполняет при встрече – отвращение или страх. Остановилась в повествовании, пытаясь для себя самой разобраться в этом вопросе. Хотя, знаете, наверное, паника – это как раз симбиоз этих двух чувств. Мужчина изменился в лице, чуть отстранился от меня, выпрямляя спину и приподнимая подбородок. И что же, позвольте узнать в этом благородном, сильном, красивом животном противного? Что? Да все! Это же чешуйчатое, наверняка, склизкое, клыкастое, когтистое нечто. Да еще огнем может сжечь. Огнем? Тот пролетал огненный дракон? Засуетился Радигост. А разве не все дышащие Вспомнила Змея Горыныча, так как на этом все мои познания в этой сфере заканчивались. — Нет, конечно. Есть ледяные, огнедышащие, а еще земляные и водные, но у нас поблизости их нет, редкость. — Это невозможно, — только и смогла выговорить. — Очень даже возможно. Но так какого из них ты видела? — Я не знаю. Надо мной прилетел серво, почти голубого цвета, большой, с мощными крыльями, степенным темпом полета, достаточно длинной шеи и крупной выразительной головой дракон. Это ледяной дракон. С обидой и неким пренебрежением кинул мне мужчина и развернулся, чтобы уйти от меня. Это значит наш? Ну, то есть... Пыталась сформулировать нормальный вопрос, но не получалось. Местный дракон? Но... Посмотрел еще раз на меня ради Гост. Можно и так сказать. Дракон свободное животное, и говорить, что он твой, по меньшей мере неуважительно. «А мне его надо уважать?» «А как ты думаешь, как надо относиться к тем, кто тебя сильнее, могущественнее и старше?» «Может быть, есть какое-то правило, которое гласит, как надо себя вести в присутствии или момент встречи с ним?» Радигос чуть-чуть замялся, а потом сказал. «Конечно!» — с легким прищуром произнес властитель. «Если ты в небе видишь, что дракон облетает земли и заметил тебя...» то опускайся на колени и склоняй голову. — Это обязательно? — возмутилась я. — Да. И сама пойми, со склизким, клыкастым, когтистым громилой лучше не ругаться. Как-то опять самодовольно произнес Радигост и направился прочь от того места, где мы только что беседовали. Конечно, спорить и мериться силами с огромным драконом было бы очень нелепо и небезопасно. Но и традиция вставать на колени... Мне категорически не нравилось. Надо записать в блокнот для будущих дел. Исправление этой нелепой традиции. Пришло время реформ. Надо приручать дракона, чтобы он был не наш, а мой. Тихо шепнула себе под нос. Надеясь, что меня никто не услышит.